Глава двадцатая На визитке были указаны телефон и адрес, но маг, ювелир, нумизмат, а также амулетчик и, не удивлюсь, если у него найдутся и другие таланты, проживал в другом городе, в сотне километров от нас. Но ну, не сказать, чтобы сильно далеко, но добираться придется обычным способом. Сперва я, понятное дело, созвонился по рекомендации «Щуки», осведомившись насчет персональных аксессуаров по рекомендации «Щуки». Довольно молодой голос предложил приехать и посмотреть на месте. «Ну что же, не буду затягивать. Пока ты спишь, враг качается. Автобус пара часов времени, и я на месте. Городок еще меньше моего, но у нас все-таки райцентр, так что и нужный адрес найти труда не составило». «Это вам не Москва, вполне можно и пешком. Хотя, говорят, в столице тоже временами проще пешком дойти». В любом случае, заведение мага-ювелира я отыскал легко и довольно быстро, обычная, ничем не примечательная конторка в полуподвале жилого дома. Во всякой Голливудщине в подобных заведениях обычно везде расставлены разнообразные, загадочные и интригующие экзотические предметы, но здесь я увидел из загадочных артефактов разве что полуразобранный телевизор, полуувядший кактус на подоконнике приоткрытого окна и полупогасшую сигарету в пепельнице рядом с ним. Впрочем, еще были какие-то банальные, вида инструменты. Ну и два человека, мужчина и женщина. Павел Прун и Леонесса Рази, как я прочитал над их головами. Мана присутствует у обоих. Ну, неудивительно. Ювелир выглядел лет на 25, в джинсах, клетчатой синей-белой рубахе и с короткой бородкой, рыжеватой в противовес темным волосам. Похоже, я наконец-то встретил мага среднего возраста. Скромного телосложения, на фоне посетительницы он смотрелся его все жалко. Женщина была весьма атлетична. Нездоровенная, но весьма спортивная и заметно мускулистая. Не сказать, чтобы отталкивающая, но на любителя. Тем более и лицо не очень непримечательное. Ну, по крайней мере, волосы красивые, золотисто-пышные, и глаза. Ух ты, светятся, похоже. «Здравствуйте», — произнес я после секундной паузы на изучение помещения и присутствующих в нем. «Я вам звонил». Женщина взглянула на меня с неким задумчивым интересом. Я бы сказал, мужчина просто кивнул. «Да, помню. Проходите, пожалуйста, я сейчас позову отца». Он повернулся к женщине. «До свидания. Обращайтесь, если что». Она кивнула, не отрывая взгляда от меня, поправила висящий за плечом длинный черный тубус и направилась к двери телефон попросить, что ли, но как-то неловко, хотя чем больше будет знакомых магов, тем лучше. Пока я мялся, в нерешительности женщина вышла. Я вздохнул. Ну, что поделать? «Подождите немного», — произнес мужчина и тоже вышел в боковую дверь. Определенно, тут имелось еще одно помещение, а может и не одно. Минуты пройти не успела Прун вернулся в сопровождении совершенно седого, но вполне крепкого, посолиднее него, старика. пётр Прун. Похоже, это он хозяин. Все-таки мне все время маги-старики попадаются. «Здравствуйте», — произнес я. «Артем Егорович Щука порекомендовал мне вас». Дверь снова открылась, прервав меня. Вошла давешняя женщина. «Извините, я перчатки забыла», — произнесла она. Голос, не знаю, довольно приятный. Я открыл было рот, чтобы все же спросить телефон, но она уже вновь вскрылась за дверью. да видимо, все-таки не судьба» как я хотел сказать артем егорович щуко порекомендовал мне обратиться к вам по поводу мода для смартфона и других амулетов снимите скрывающий амулет сухо произнес старик я поднял бровь хочет оценить мою магическую силу видимо ну мне не труднодно я вытащил из под одежды амулет и снял его с шеи щукина работа согласился старик это вы значит юное дарование «Смотря кого вы имеете в виду», — хмыкнул я, возвращая амулет на место. «Сам щука так называет свою ученицу». «Так амулет продадите?» «Это зависит», — сообщил старик. Подойдя к окну, он щелчком отправил потухшую сигарету в полет, неодобрительно взглянув на сына, хотя скорее даже внука. «Если не правнука». Я молча извлек из кармана плашку из дерева изнанки и положил ее на подоконник. Глаза амулетчика расширились. «Можно взглянуть?» – осведомился он. Я кивнул, и он немедленно принялся изучать. Да уж, одного поля ягоды со щукой. Китайцы по сдержанней были. Потрогал, рассмотрел под лупой, отколол с разрешения щепку и побросал ее частички в бутылке с какими-то жидкостями. Лабораторное экспресс-обследование, блин. Я терпеливо ждал, опять же, следуя рекомендации щуки. «По щучьему велению, вопреки моему хотению Наконец старик отложил деревяшку и, отобрав у внука пачку сигарет, закурил одну. Впрочем, сделав одну затяжку, погасил ее и выбросил всю пачку. Зацепило, зацепило. «Обмен?» — предложил он. Я кивнул. «Только остальные свои творения тоже покажите». Сперва амулетчик достал всего несколько амулетов, но когда я задумчиво помахал еще одной деревяшкой и камнем, крякнул и со словами «тащи все» отправил все-таки внука на склад. Тот вскоре вернулся с небольшим чемоданчиком и ящиком побольше, аккуратно поставил их на стол и снова ушел, вернувшись на этот раз вообще с какой-то коробкой. «Ну уж это-то мог бы и не нести», — заметил старик. Молодой пожал плечами. «Ну, ты же сказал все, значит все. Я все посмотрю», — сообщил я. «Как минимум, чтобы знать. Никогда не знаешь, что и где пригодится». «Да там просто его поделки», — сообщил мастер. «Учится пацан». «Для пацана?» — Павел Пурон был явно слишком взрослым. «Но ваши семейные дела мне без разницы». Маленький чемоданчик сам по себе оказался амулетом. Внутри он был значительно больше, чем снаружи. Похоже, старик ожидал от меня реакции, когда это выяснилось. Но меня это совсем не впечатлило. У сумовой инвентарь есть. Хотя, конечно, штука полезная. Тем более, что и открыть посторонний не сможет. Вернее, открыть-то сможет, но внутри ничего не будет». В любом случае, содержимое чемоданчика заинтересовало меня куда больше. Там была собрана коллекция амулетов защиты и атаки. В основном атаки, и по большей части это были различные вариации одних и тех же заклинаний, но все же выбор был неплохой. Амулеты с собственным резервом, запитываемые магом, сочетающие то и то, последних больше всего, в плане открываемой способности были одинаковыми. Стихийные атаки, иллюзии, некротические, целый арсенал вооружения, по сути. С защитными, как я уже отметил, было похуже, и большинство из них были или активными, поднимающими временный барьер вроде моего персонального, или вытягивали ману на поддержание защиты износящего. Вдобавок они были по большей части специализированными. От пуль, от зверей, от стали, от огня. Универсальные были, но и эффективность ниже, и дороже. Но все же и среди защитных были хорошие вещи. Хотя бы пара амулетов ментальной защиты. Один из которых я сразу отложил в пару к моду для смартфона. Тоже не недешевому, между прочим. Вообще, мне все это напоминало салон сотовых с разными моделями и дизайнами. Вот розовенький, вот в противоударном корпусе, вот с hands-free и увеличенной батареей. Реально похоже. И подход у меня примерно тот же. Если нет разницы, зачем платить больше? учитывая, что способности открываются все равно те же. По этой причине больше меня заинтересовала вторая группа амулетов из ящика, уцененные, так сказать, с ограниченной функциональностью. Хотя тут были не только что похуже, но и просто не пользующиеся особым спросом. Парные амулеты связи, к примеру. В наше время из-за распространения сотовых потребностей в них резко упала. Из этого набора я отобрал несколько самых дешёвых на прокачку и, отметив в записной книжке, что ещё интересного здесь было, переключился на ученические поделки в коробке. Часть из них были испорчены или незакончены и ничего не давали, но парочка вполне годилась на прокачку, хотя описание утверждало, что, как амулеты, они мало чего стоят. Но раз рабочие всё-таки есть, стоит просмотреть всё. «Открывает, повышает способность». «Классовая способность» стояла в описании очередного амулета, хотя сам он был не слишком похож на творение псоглавца, да и текст отличался, но все же. «Однозначно брать». «А это еще что такое?» – осведомился я, указывая на амулет. Вместо мастера ответил ученик. «Да это я так один старый рецепт решил попробовать. Амулет раскрытия скрытых сил. Он вроде как помогает раскрывать скрытые таланты». «Хотя как именно, неизвестно». «Это еще почитай из каменного века рецепт», заметил мастер, «когда в магии наугад тыкались». «Ну-ка». Он вытащил амулет из кучки остальных и принялся вертеть в руках. «Рабочий сделан приемлемо, хотя все равно бесполезный. Слишком непредсказуемая штука и по срабатыванию, и по результату, хотя и вреда никакого, кроме тяги к переменам, если что». «Его тоже возьму», кивнул я. «И изготовьте еще штук пять. На подарки пойдет». Перебрав все и расплатившись, пришлось порядком поторговаться, но итог устроил всех. Кажется, старику нравился сам процесс. Я осведомился. А чего-нибудь исцеляющего у вас нет? Была парочка, но купили. Их делать сложно, долго, и материалов вечно не хватает. Что именно нужно, осведомился я. Я занимаюсь поставками материалов, и, как вы уже видели, кое-какие редкости у меня тоже бывают. Подумав, старик кивнул и принялся писать на какой-то бумажке. «Да, вот еще», — добавил я, — «тут есть информация, что один маг воду мутит, пытается подгрести под себя всех, до кого дотянется. Мы тут с людьми думаем, как с этим быть, так что на всякий случай учтите». Старик подозрительно посмотрел на меня, я пожал плечами. «Я всех независимых предупреждаю, сам в такой ситуации». Возможно, это было слишком слабым предупреждением, но сильно давить нельзя. Старик и так отнесся подозрительно. Ну, во всяком случае, мой телефон у него есть, да и еще встретиться все равно придется. Я же заказ сделал. Уже смеркалось, и я поспешил на вокзал. Не хотелось бы пропустить автобус и ждать следующий несколько часов. Сумрачные пустые улицы, шелест деревьев. Я поежился. Даже жутковато немного, и такое чувство, словно кто-то крадется следом. М да «Вроде мог бы уже и похорабрее быть после всего произошедшего, а вот поглядишь ты. Воли мало, что ли?» Добравшись до дома, в первую очередь я достал амулет раскрытия скрытых сил. «Ну, мой хороший, порадуй меня!» «Да! Да-да-да! Я чуть ли не приплясывал от радости!» Аура снаряжеманта. Классовый магический пассивный навык. Ранг 2. Уникальная аура снаряжеманта усиливает некоторые его классовые способности и эффективность снаряжения как его самого, так и его союзников. Радиус действия 15 метров. Эффективность снаряжения плюс 50 процентов. Все положительные характеристики. Снижение точки насыщения на 20 процентов. Увеличились все характеристики, что уже круто. Но главное, еще 10% к скорости прокачки и экономии эссенции. Правда, максимальный ранг, дух плюс воля, 8. Так что пока могу поднять только до третьего, но это решаемо. В любом случае, круто. Хотя и сама эта способность не дешевая. На волне энтузиазма я даже отложил визит в объятия Морфея, который планировал до того. Вместо этого, следуя инструкциям, присобачил мод к смартфону и принялся изучать эффект, оказываемый улучшенной аурой на вещи. Ну, ножи резали заметно лучше, факт. И кухонная зажигалка, вроде бы уже выдохшаяся, вновь стала показывать признаки жизни. Хе, даже рябь в телевизоре пропала, если его держать. В общем, клёво но теперь, прежде чем насыщать еще что-то, нужно взять третий ранг ауры и статы для четвертого поднять. Ладно, разберусь. И спать все-таки уже пора. С утра в моем почтовом ящике обнаружилось целых три письма. Первое было от хозяина того сайта про мифических существ. Он прислал приглашение в закрытую часть сайта. Второе от Кошкиной. А вот третье некая Кэти Баггерс, «Я бы подумал, что это спам, но этот ящик мало где засвечен. В основном на доске объявлений, потому есть шанс, что это оттуда. А знакомства с магами и околомагическими кругами пригодятся». Ну, во всяком случае, это был не спам. Женщина утверждала, что является независимым магом. Хочет встретиться лично и обсудить альянс, о котором получила информацию. А также, возможно, совместную работу. Вроде как она занимается, в том числе и добычей редких материалов. Хм... Письмо Кошкиной, в общем, подтверждало эту историю. Ведьма писала, что распространила информацию, и хотя энтузиазма, как и ожидалось, никто не выказал, многие, по крайней мере, задумались. Она рекомендовала пока что постараться собрать хотя бы кого-то, пусть даже одиночек. Чем больше сил будет собрано, тем охотнее станут присоединяться другие. В общем-то, я и сам так думал, так что попробую встретиться с этой кисой Сумкиной. Я написал ей, что готов встретиться и переключился на изучение фей.